Глава десятая. Проснулся я от того, что в лицо било солнце. С трудом приоткрыл глаза, по краям занавесок пробивался свет. Стоял роскошный осенний день. Каждой отдельной части меня было по-своему плохо. Я перевернулся на живот и застонал в подушку. Постепенно, фрагмент за фрагментом, возвращались события прошлой ночи. Больше всего на свете мне хотелось снова уснуть желательно на несколько недель или месяцев, а лучше бы навсегда. Но от движения меня замутило, и я еле успел добежать до туалета. Рвотные позывы не прекратились даже после того, как желудок опустел. Чуть погодя, я рискнул подняться на ноги, прополоскал рот, плеснул холодной водой в лицо. Руки тряслись, в зеркале я выглядел таким же отечным и сонным, как в больнице. Мне было очень страшно. Одно дело, когда тебя подозревают в убийстве, но ты знаешь, что невиновен, и вряд ли тебя упрячут в тюрьму за то, чего ты не совершал. Это же не дешевый голливудский фильм. И совсем другое, если ты и правда можешь оказаться преступником. Раферти ловок, умен и опытен. Мне его не переиграть. И если я оставил улики, а как иначе? Мне ведь было всего восемнадцать, ни ума, ни опыта. Он обязательно их отыщет. Сообразит, что к чему. Вытянет из меня все, что нужно, а я и знать не буду, о чем лучше умолчать. Я ведь понятия не имею, что тогда случилось и почему я сотворил такое. Не верится, что мне это сошло с рук, и за столько лет никто ничего не заподозрил. Ой ли. Мне отчаянно требовалось подумать, но голова раскалывала. Я порылся в вещах, нашел обезболивающие. Выпил пару таблеток, хотел догнаться к Санаксам, но голова нужна была ясная насколько это вообще возможно. Потом, не обращая внимания на то, что я по-прежнему в нарядной рубашке и льняных брюках, правда, теперь они были вымазаны в грязи, и от них воняло потом и марихуаной, осторожно двинулся вниз, в поисках кофе. Кухню заливал ослепительный свет. Часы на стене показывали, что уже заполдень. Хюга в халате и тапочках стоял у плиты, поглядывая на бодро плевавшуюся кофеварку. а а Он с улыбкой обернулся ко мне. Ему сегодня явно было получше. Даже, пожалуй, намного лучше, чем мне. Восставший из мертвых. «Повеселились вчера?» Я сел за стол, закрыл лицо руками. Зря я спустился на кухню. Меня тошнило от одного запаха кофе. Хьюго рассмеялся. «Правильно я не стал тебя будить. Подумал, что тебе нужно выспаться. А когда услышал, что ты ходишь, поставил вариться кофе». «Спасибо», — промямлил я. «У меня для тебя сюрприз». Как придешь в себя, расскажу. Есть будешь? Может, тост или яичницу? О, нет. Юга снова рассмеялся. Значит, потом. Он заглянул в кофеварку, выключил газ и налил мне большую кружку. Вот, держи. И прошаркал ко мне, опираясь на трость. Я не додумался сам взять кофе. Мелиса будет кофе? Она еще спит? Или уже уехала на работу?» «Она ушла», — ответил я. «Вот как!» Дрожащей рукой Хьюга осторожно налил себе кофе. «Во сколько же вы легли?» «Может, не говорить ему ничего?» — подумал я. «Хьюга обожает Милису, Это разобьет ему сердце». Пару дней наверняка удастся потянуть, придумывая причины, почему она не приезжает. Инвентаризацию проводит, мать заболела. А там, глядишь, соображу, что со всем этим делать. Но сил врать у меня не было. Нет, она совсем ушла. «Что?» Хьюго резко поднял голову. «Почему?» «Долго объяснять». Он поставил кофеварку, налил в чашку молока, опустился напротив меня, обхватил обеими руками чашку и, не мигая, уставился на меня. Полы халата разошлись, открыв застегнутую, не на те пуговицы фланелевую пижаму. Серые глаза за стеклами очков казались огромными. Я заговорил и уже не смог остановиться. Сбивчиво выложил все, что случилось вчера смутно припоминая то одно, то другое, перескакивая с пятого на десятое, но в целом смысл был ясен. Единственное, о чем я умолчал, — это о последнем шаге, решающем своем открытии. Хьюга, скорее всего, и сам обо всем догадался. Он прихлебывал кофе и ничего не говорил. Но у меня не хватило духу произнести это вслух. «Ну и вот», — пробормотал я по два раза, повторяя одно и то же. «Они уехали, и тогда я обнаружил...» «Я думал, Мелисса наверху, а оказалось...» «Я ей звонил вчера, а сегодня еще нет...» «И не понимаю, нужно ли...» «То есть, разумеется, я хочу все исправить, но...» «Не знаю, что будет дальше, может, и к лучшему, что ее здесь нет...» И я, наконец, заставил себя замолчать. И в бескрайней тишине, глядя в чашку с нетронутым кофе, с опозданием сообразил, что сделал ужасную гадость, вывалив такое нахьюга. Ему осталось пару месяцев от силы. Зачем было портить ему жизнь этим дерьмом? Мне было стыдно на него смотреть. Вдруг окажется, что он ошеломлен, убит горем, плачет. Я сидел, не поднимая головы, ковырял ногтем пятно на столе. Мягкое, посеревшее дерево, волокна огибая темное пятнышко, похожее на мультяшное привидение с широко раскрытым ртом. Сколько раз я сидел на этом месте, ел хлеб с вареньем, готовился к контрольным по географии, пил на вечеринках. А теперь вот такое. «Хватит!» К юга со стоком поставил чашку на стол, и я вздрогнул. Голос его прозвучал энергично и уверенно, совсем как в те дни, когда я был ребенком, твердый как дуб, голос от которого мы застывали как вкопаны, и мигом прекращали ругаться или шалить. «Это зашло слишком далеко». Я не мог выдавить ни слова. Я вдруг почувствовал со стыдом, что вот-вот расплачусь. Больше не думай об этом. Я разберусь. Он опустил ладонь на стол, оттолкнулся и встал. Но сначала нам с тобой нужно поесть. Омлет. Будешь, будешь, никуда не денешься. Понимаю, не хочется, но после сам же мне спасибо скажешь. Мы спокойно позавтракаем. Потом ты примешь душ, а я совсем разберусь. Пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля. Я понимал, что это вряд ли возможно. Мне так хотелось ему верить. Юга стоял спиной к лившемуся из окна свету, лицо в тени, скрюченная рука сжимает трость, волосы свисают до плеч, полы халата разлетелись. Фигура с карты Таро, воплощенная предзнаменование не в силах вымолвить ни слова, я вытер слезы ладонью. Югода доковылял до холодильника и принялся доставать продукты — яйца, сливочное масло, молоко. С сыром, ветчиной и, может, со шпинатом. Конечно, неплохо было бы зажарить большую яичницу с беконом, колбасой, вареной картошкой и прочим. Но у нас ничего этого нет. «Прости меня!» — наконец выдавил я. «Прости, пожалуйста!» Он и ухом не повел. «Иди-ка порежь ветчину, а то рука совсем не держит!» Я послушно подошел к столу, отыскал ноши и принялся за ветчину. Обезболивающие подействовали. Голова уже не разламывалась, но была как чужая, казалось, будто внутри плавник. Туман, паутина да цветочный пух. Хьюго разбил в миску четыре яйца, взбил венчиком. «А теперь сюрприз!» — бодро произнес он. «Я все ждал, пока ты придешь в себя. Ты не поверишь!» «Я изобразил любопытство. Уж такую малость я мог для него сделать. Да?» «Я разгадал тайну миссис Возник», — он расплылся в улыбке. «Не может быть», — удивился я. «Еще как может. В ноябре 1887 года Хаскинс, ну, тот, который вел дневник, написал, что жена совсем замучила его проблемами своей родни». Жалуется он в дневнике беспрерывно, и сперва я на эти строки внимания не обратил. Даже хотел перелистнуть целый раздел, но, к счастью, все-таки прочитал. Сестра его жены, что жила в Клэри, понимаешь, почему я сразу же насторожился, надумала отправить к Хаскинсам в Типерри свою шестнадцатилетнюю дочь, погостить несколько месяцев. И вот Хаскинс возмущается. Придется ее кормить. А еще негодует, потому что девица может пагубно повлиять на его детей, которым на тот момент было три, четыре и семь лет. Я не очень понял, какого рода пагубное влияние он имел в виду. «Разве что...» Юга приподнял бровь. «Смекаешь?» И бросил кусок сливочного масла на сковородку. Я не сразу выудил из болота в голове догадку, она была беременна? Ну, трудно утверждать наверняка. Хаскинс от злости писал, как курица лапой, и дважды подчеркивал едва ли не каждое слово. Но, судя по разглагольствованиям о стыде, бесчестии и позоре, скорее всего, да. «Будь добр, передай мне соль и перец». Я протянул Хьюго Солонку и перечницу, удивясь его невозмутимости. Может, он просто забыл наш разговор и вечером снова спросит, когда вернется Мелиса. «Спасибо». «А теперь...» — он энергично посолил и поперчил омлет. «Угадай, как фамилия племянницы?» «Неужели Макнамара?» «Именно Элейн Макнамара». Довольно прищурясь, он с улыбкой убавил газ. «Вроде бы в родословных ее имя еще не встречалось. Или встречалось?» «Насколько я помню, нет. Ничего, найдем. Ну а потом...» Он вылил яйца на сковородку, они зашипели, заскворчали. «Я принялся листать дневник. Мне не терпелось отыскать упоминания об Охаганах, чтобы подтвердить свою догадку». И в начале 1888 года мистер Хаскинс пишет, что их чудесные соседи, семейство Ухаган не прочь прикрыть позор Элейн. Сделать это было просто. Точность записи о рождении тогда никого не заботила. Так что О'Хаганы вполне могли пойти к регистратору и записать младенца на себя и никто бы не потребовал доказательств, что это действительно их ребенок. Старина Хаскинс не очень этому обрадовался. По его мнению, Элейн слишком легко отделается, не осознает чего-то там, кажется, глубины своего падения. Сам он куда охотнее отослал бы ее в дом матери и ребенка. Но, сдается мне, в конце концов, жена его переспорила. Безмятежное журчание его голоса, аппетитный запах жарящихся яиц, яркое холодное синего неба за стеклянными дверями, я вспомнил первый свой день здесь. Как мы сидели вдвоем в кабинете, дождь стучал в окно. Хьюго что-то рассказывал. Я же размышлял о том о Пока это все, что удалось раскопать, сказал Хьюга. Потом я услышал, что ты встал. Но. «В целом неплохо. Утро прошло продуктивно». Он смотрел на меня едва ли не робко. «Вот это да!» — я заставил себя улыбнуться. «Поздравляю! И я тебя. Это наша общая заслуга. Надо отметить, у нас найдется просека или что-нибудь похожее, или у тебя и без того голова кругом». «Нет, давай отметим. Кажется, что-то такое оставалось». «Ну, а теперь...» Хьюга щедро посыпал омлет тертым сыром, сверху бросил пригоршню нарезанной ветчины. «Разумеется, нужно придумать, как сообщить обо всем миссис Возник». «Она будет на седьмом небе». Я нашел в винном шкафу бутылку просека, теплая, но сойдет. «Ты весь расскажешь ей именно...» То, что она и хотела услышать. Это же не как, если бы в ее родословной вдруг обнаружился убийца. Кьюга задумчиво посмотрел на меня через плечо. Если не ошибаюсь, этот ребенок — будущий дедушка Амелии Возник, Эдвард О'Хаган, тот самый, что эмигрировал в Америку. Его не стало лишь в 1976 шестом. Она должна его помнить. Правда, после такого она наверняка задумается, хорошо ли его знала. Ведь на самом-то деле он не Эдвард О'Хаган, а Эдвард Макнамара. То есть совершенно другой человек. Не во всем, конечно, но в чем-то точно. К тому же, — Юга бросил на сковородку шпинат, — судьба была к нему жестока и несправедлива. А шестнадцатилетняя девушка, которую с позором отослали из дома и у которой силы отобрали ребенка, была прабабкой Амелии. А значит, жестокость и несправедливость имеют самое непосредственное отношение и к ее существованию. Ведь иначе она была бы Амелией Макнамарой, а может, ее не было бы вовсе. Наверное, ты прав. Согласился я, хотя, признаться, рассказ Хьюга не вызвал у меня особого сочувствия. Я бы с радостью обменял наши с ним проблемы на экзистенциальный кризис миссис Возник. Кто знает, возможно, она отнесется к этому так же, как ты. Но я на всякий случай постараюсь быть деликатным. Со второго раза ему удалось сложить омлет пополам. Ну, да это уже не сегодня. Сперва нужно расшифровать до конца дневник. Хотелось бы выяснить, что же случилось с Элейн, а если получится, то и отыскать отца ребенка. Спросим у миссис Возник, не осталось ли потомков по мужской линии, чтобы сравнить Y-хромосому. А пока не хочешь ли взяться за приходские записи, посмотреть, не вышла ли Элейн в конце концов замуж? Если так, то, конечно, вряд ли за отца того ребенка. Иначе они бы давным-давно сыграли свадьбу. Но, скорее всего, по каким-то причинам это было невозможно. Однако проверить стоит. Хорошо. Видимо, предполагалось, что мы возвратимся к привычной уютной жизни, притворясь, будто вчерашнего вечера не было. Хотя я не очень понимал, как именно Хьюга себе это представляет. Не говоря уже о том, как он намерен во всем разобраться, я вдруг заподозрил, что его план. Лишь вызванная болезнью бредовая идея, для воплощения которой ему понадобилась бы кукла Вуду с изображением Раферти. Бэт-сигнал и все такое. А может, он просто не понял, что происходит? Решил, будто вся проблема исключительно в том, что я поссорился с кузенами и с девушкой. Мы все перенервничали, наделали глупостей. Потому достаточно поговорить по душам, и все уладится. За нас! Твое здоровье. И за Элейн Макнамару! Хьюго взял у меня стакан и отошел в сторонку, пропуская меня к тяжелой сковороде с омлетом. Бедное дитя! К собственному удивлению, я так стремительно расправился с половиной омлета, что Хьюго рассмеялся. Если не наелся, яйца еще остались. Ты был прав, ответил я. Мне и в самом деле это было нужно. То-то же! «В следующий раз будешь меня слушать!» Он улыбнулся мне поверх стакана, а когда я доел, последний кусок попросил «Принеси сигареты! Гулять так да гулять!» Мы сидели молча, курили одно за другой, подливали себе к Хьюго запрокинул голову и с торжественным мечтательным спокойствием смотрел в потолок из-под полуопущенных век. Еле слышный гусиный крик навевал воспоминания о запахе осени, первом морозце и торфяном дыме. Большая руках юга стряхивала пепел в щербатое блюдце, служившее нам пепельницей. Солнце оживляло потертую деревянную столешницу невообразимым божественным сиянием. Я провел в ванной целую вечность. Прошлая ночь впиталась в мою кожу. И как я не терся мочалкой, от меня все равно разило перегаром, стоялым душком, травки и землей. В конце концов я сдался. Встал под душ, включил воду посильнее и погорячее. Обжигающая струя лупила меня по голове. Стоило остаться одному. И снова накатил отходняк после вчерашнего. Мешанина из мерзости, телесный и ментальный, всепожирающий изматывающая отчаяние и обреченность, которая зарождалась словно и не в мозгу, а где-то в желудке и позвоночнике. Мелисса была права. Зря я, дурак, сунулся искать ответы. Но теперь уже ничего не поделать. Что-то еще цеплялось за крошечную вероятность того, что я как-то не так понял. Если бы я мог просто прочистить башку, то увидел бы реальную картину. Но как я не старался, все следы приводили на прежнее место. Толстовка моя, ключ, чтобы впустить Доминика, мог быть только у меня. И позвать его мог только я. «Привет, чувак, я тебе задолжал, а тут раздобыл пару дорожек. Не хочешь приехать?» Вдобавок в ту ночь меня не оказалось в комнате. «Да если уж на чистоту, кто еще это мог быть?» Леон с Сюзанной считали, что это я, Хьюга, ни единого шанса. А больше в доме никого не было. Конечно, Доминик мог украсть ключи и предусмотрительно явиться к нам в сад с удавкой и убийцей. Но даже в моем отчаянии такое предположение выглядело абсурдом. В общем, с чего начал, к тому я и вернулся. Главное, я ничего не мог опровергнуть. Единственные мои контраргументы ⁇ я ничего не помню, и я не такой, но много ли они стоят? В суде, быть может, даже наверняка. Дамы и господа, присяжные, я понимаю, что на удавке обнаружили ДНК моего клиента, но посмотрите на него. Такой милый молодой блондин, из такой приличной, богатой семьи, такой красавчик, никогда не был замешан ни в чем подобном, разве он похож на убийцу? Если получится как-то замаскировать мои набрякшие веки и постараться, чтобы язык не заплетался, пожалуй, мне удастся их убедить. Здесь же, в клубах пара под беспощадную барабанную дробь воды и страдальческий стон труп, все было иначе. Что бы ни было у меня в голове, кем бы я себя ни считал, это не стоило совершенно ничего». Две руки, чтобы повернуть ключ в ржавом замке. Шепот: Заходи, чувак! Ухмылка доминика в лунном косом луче. Удавка врезается в плоть. Из горла рвется сдавленный вопль. Ноги отчаянно сучат по грязи. Немыслимая тяжесть тела, которое нужно протащить по бесконечному травяному простору. Оглушительное до жути собственное дыхание. Руки соскальзывают. Мрак, суматоха. Ничего у меня не получится. Я понятия не имел, что из этого действительно помню, а что порождение темных галлюцинаций, превосходящих воображение, неуправляемых и бессознательных, кипевших собственной мощью и жизнеподобием. Все это казалось мне насилием, чужим, безумным, наведенным мороком. Разве я мог так думать? Я ведь совсем не такой. Пью пиво с друзьями, ловко модерирую споры в Твиттере, ленивыми дождливыми воскресными утрами в постели с Милиссой, завтракаю круассанами. Я не сразу понял, почему же нахлынувшее чувство показалось мне таким знакомым. Я по-прежнему стоял в душе, вытаращись в пространство. Наверное, добрых полчаса. Вода уже остывала. И вдруг вспомнил. Безликий доктор что-то бубнит, я первый день в больнице. Невропатолог, судорогий, эрготерапевт. Словно все это имеет ко мне какое-то отношение, и постепенно до меня доходит, что «да, имеет, теперь это и есть моя жизнь». Вода остыла до такой степени, что я начал дрожать. Я уже вытирался, как вдруг услышал осторожный стук во входную дверь. Потом пауза. Мерное бормотание Хьюга сливается с другим голосом. Он беззаботный, приятный, ничего срочного. Но я узнал этот голос сквозь стены и пол. Я узнал бы его с первого слова где угодно, точно влюбленный. Раферти. У меня подкосились ноги. Как же быстро. Я понимал, что рано или поздно это произойдет, но думал через несколько недель, если не месяцев, а в глубине души, по-дурацки надеялся: быть может, мне и вовсе удастся отвертеться. Я даже подумал, избежать ли. Кьюга их заговорит, я выпрыгну в окно, перелезу через заднюю стену и, но еще не закончив мысли, осознал, что все это чушь, и что дальше? «Сбежать в леса и поселиться в пещере в горах и Я скоро оделся, кое-как застегнул пуговицы. По крайней мере, когда они сюда придут, не застанут меня дрожащим в одних трусах. «Отрицай», — сказал я себе, спускаясь по лестнице, точно в замедленном воспроизведении. Голова так сильно кружилась от ужаса, тошноты и нереальности происходящего, что пришлось ухватиться за перила. «Отрицай, отрицай, все отрицай! Найди адвоката! Они ничего не докажут!» В прихожей стояли Раферти, Кер и Хьюга. Одновременно и резко обернулись ко мне. Детективы были одеты по-осеннему, в длинных пальто, на Кере была шляпа а-ля Аль -Капоне. Хьюга... Я сразу это заметил, но не понял, что это означает. Сменил пижаму и халат на более-менее приличные твидовые брюки, чистую рубашку и джемпер. Было что-то тревожащее в том, как они стоят поодаль друг от друга на плитках пола, точно фигура на шахматной доске. — В чем дело? — спросил я. — Тоби, — непринужденный и весело проговорил Раферти. Словно и не было нашего прошлого разговора. «Вам идет эта стрижка! Ваш дядя ненадолго съездит с нами в участок. Не беспокойтесь, мы вернем его вам в целости и сохранности». «Что? Почему?» «Нужно взять показания», — ответил Кер. «Но...» — начал было я и осекся в замешательстве. Все трое смотрели на меня так, будто я вперся в частную сделку. Коммерческие переговоры, встречу с наркодилером. Словом, туда, где меня не ждали, я лишний. Это можно сделать и здесь. Не в этот раз, — добродушно сказал Раферти. Тут дело особое. Я не понял, что он имеет в виду, но мне это не понравилось. Он болен. У него был... Да, я знаю. Мы о нем позаботимся. У него начались приступы. «Спасибо, что сказали. Мы за ним присмотрим». Их юга Вам понадобятся какие-нибудь таблетки?» «Я их уже взял». Хюга коснулся нагрудного кармана. Хюга, что происходит?» — спросил я. Он откинул прядь со лба. Длинные волосы гладко расчесаны. В сочетании с приличной одеждой они придавали облику Хьюго изможденную элегантность. Знаменитый дирижер, переживающий трудные времена. Я позвонил детективу Рафферти, мягко ответил он, и сообщил, что виновен в смерти доминика Генли. Повисла оглушительная тишина. Какого черта, выдохнул я. Надо было давно это сделать. Пожалуй, даже много лет назад. Но для этого ведь нужен определенный склад характера. А я, как видишь, не такой. По крайней мере, не был таким до сегодня. Погоди, перебил я. Хьюго, что ты творишь? Он печально, словно издали, смотрел на меня сквозь очки. На этой стадии, сказал он. Я дальше молчать не могу. Тот приступ меня порядком встряхнул. Кер переминался с ноги на ногу, ему не терпелось уйти. «Помните, — сказал Раферти откуда-то сбоку, — вы не обязаны ничего говорить, но все, что вы скажете, будет записано и может быть использовано в качестве доказательства. Вы же это знаете, верно?» «Знаю» ответил Хьюго, снял с вешалки пальто и принялся неловко одеваться, перекладывая трость из руки в руку. Вы точно не хотите позвонить адвокату? Предупреждаю, он вам понадобится. Точно. Я позвоню папе, слишком громко сказал я. Он сразу приедет. Не говори ничего, пока не не позвонишь, рассеянно перебил Хьюга. Тыкаясь в рукав, который никак не мог отыскать, Ты слышал, что я сказал? Ты не станешь тревожить отца, дядей и кузенов. Дай мне спокойно закончить дело. Ему нужен адвокат, сказал я Раферти. Вы не имеете права говорить с ним без адвоката. Он сам так решил, Раферти поднял ладони. Он не может это решать! «Он не... Его сознание! Он путается, все забывает!» «Тоби, хватит, пожалуйста!» Раздраженно бросил Хьюга. «Я не шучу! Он... Он не...» «Я вспомнил слово! Он не дееспособен!» «Не в состоянии принимать подобные решения!» «А мы не собираемся устанавливать степень его дееспособности!» Кер повел плечом и поморщился, когда оно хрустнуло. «Этим занимается суд!» «Если до этого дойдет», — добавил Раферти. «Вот-вот, если. Пока что мы знаем лишь, что мистер Хеннеси хочет нам что-то рассказать. Следовательно, мы обязаны взять у него показания». «Но он же все выдумал. Он никого не убивал. Это какая-то галлюцинация. Это...» Хьюго теребил пуговицы пальто. «Хьюго, пожалуйста». «Я...» «Ценю твое доверие, Тоби!» С удивлением, смешанным с раздражением, ответил Хьюго. «Но я прекрасно понимаю, что делаю». «Если это и правда галлюцинация, — сказал Раферти, — то вам не о чем волноваться. Мы во всем разберемся, не переживайте, и привезем его домой». «Он умирает», — сказал я в отчаянии. «Мне уже было не до такта». «Доктор хотел положить его в хоспис! Вы не имеете права сажать его за решетку!» Кер разразился лающим смехом. «За какую еще решетку? Господи, угомонитесь, не кипятитесь, мы просто поговорим!» «И ваш дядя волен будет в любое время уехать домой», — подхватил Раферти. «В худшем случае, я подчеркиваю, в самом худшем, он вернется завтра». завтра? Вряд ли начальство станет возражать, если мы выпустим его до суда, — добродушно пояснил Кер. Он не сбежит. «Тоби, успокойся, бога ради!» — сказал Хьюга. «Все в порядке! Не суетись!» «А вы отдохните, расслабьтесь!» — Кер взглянул на меня и направился к двери. «Выпейте что-нибудь, отвлекитесь, незачем попусту волноваться!» Хьюга снял с вешалки шарф, обмотал вокруг шеи. «Ну что, пошли?» Раферти открыл дверь, и в прихожую ворвался ветер, холодный, насквозь пропитанный осенью. Хьюго улыбнулся мне. «Иди сюда», — позвал он. А когда я приблизился, обхватил меня рукой за шею, чуть притянул к себе. «Не переживай. Лучше займись дневником. А когда я вернусь, расскажешь мне, что нашел интересного. И «Помирись с Мелиссой, хорошо?» Хьюга произнес я, но он уже оттолкнул меня. И в сопровождении Раферти с Кером вышел к солнцу и трепету желтой листвы. Я тяжело опустился на ступеньку и просидел так долго. Разумеется, я догадался, что задумал Хьюга. Он все рассчитал, спокойно провел невообразимые вычисления, и рискнул поставить немногое оставшееся ему время на то, что с нашей медлительной судебной системой и возможностью освобождения до суда его, скорее всего, уже не посадят. И решил провести пару из оставшихся ему дней в кабинетах для допросов, а потом войти в историю как убийца связом и как его окрестят таблоиды, лишь бы меня спасти. Я был против, но понятия не имел, как ему помешать. Прыгнуть в такси, погнаться за ними в полицейский участок и добавить в этот хаос собственное признание. Но при одной лишь этой мысли меня скрутил дикий страх. Вдобавок я не представлял, как за такое взяться. Я не знал, в какой участок они поехали и не понимал, как признаваться в том, чего не помню. В голове шумело. Мозг словно отключился. Я ни на миг не усомнился в том, что Хьюго лжет. Разумеется, никто никого не видит насквозь, как бы не хотелось верить в обратное. Но уж настолько-то я успел его изучить. Он в жизни не стал бы никого душить. В Хьюго я был уверен больше, чем в себе. А это уже говорило о многом. В конце концов, на послушном автопилоте я поднялся в кабинет. На столе лежал раскрытый дневник Хаскинса, над которым трудился Хьюга. На пожелтевшие страницы были предупредительно наклеены листочки с пометками. Рядом была расшифровка, отрывочная, изобиловавшая лакунами какие-то фрагменты Хьюга пропускал, выискивая интересные места. Я уселся за его стол и принялся заполнять пробелы. Работа эта сама по себе медленная, вматывающая душу, с похмелья же тексты вовсе расплывался и прыгал перед глазами так что невозможно было сосредоточиться на каждое предложение у меня уходило по полчаса все страницы пестрели крохотными кляксами слушал как джорджи читает из учебника читает он более чем удовлетворительно однако ж без огонька я показал ему как следует читать на примере рассказа четыре вопросительных знака. К нашему вящему обоюдному удовольствию. Чудесный день вернулся с мессы, изрядно проголодавшись и надеясь отобедать как следует, но... Дальше жалобы на кухарку. В городе вспышка кори, говорят у... Кого-то, может, у Саливанов? Младшенький при смерти, но... Неразборчиво. Надежда... Тень тянулся и тянулся, а юга не возвращался. «В какой-то момент голова кружится, перед глазами черные точки!» Я позвонил Мелисси, убедив себя, что она имеет право знать о случившемся, хотя, разумеется, надеялся, что она тут же примчится и поддержит меня в этой новой беде. Но она не ответила. Сообщение я не оставил, не хотел о таком говорить на автоответчик. Сегодня я рассчитывал съездить в Лимерик, но дорогу развезло, и я никуда не поехал. Супруга меня привела в великое расстройство, и огорчение было почти шесть. Наверняка они уже записали его показания, не бог весть, какая эпопея. Я позвонил на мобильный юга, но он не взял трубку. Обшарил все карманы и ящики, отыскал визитку Раферти и с колотящимся сердцем набрал его номер. Сразу же сработал автоответчик. Я добрался до Перепяти с Лейн Макнамарой. Тут Хаскинс разразился желчной проповедью. «С одной стороны, мы, как говорит Каролина, наставим ее целомудрию, добродетели и... трудолюбию» но невелика, получается, кара за ее грех. Я перелистал дальше. Так он распинался несколько страниц. За окном сгущались сумерки. От стекла тянуло вечерней прохладой. Хьюга строго-настрого приказал никому не говорить, но я уже с ума сходил от тревоги. Сюзанна, скорее всего, еще обижена. Но она единственная, кто может предложить хоть сколько-нибудь разумный вариант действий. Трубку она взяла не сразу. «Тоби?» Холодно, настороженно. «Как голова?» «У нас беда», — ответил я. Когда я закончил рассказ, повисло молчание. В трубке было слышно, как Салли мирно и немного фальшиво поет. Паучок-малютка в трубу забрался на минутку. «Ясно», — сказала наконец Сюзанна. «Леону звонил?» Нет, тебе первый. Хорошо. Не говори никому. Вообще ничего не делай. Почему? Плеск воды. Значит, сали в ванной. Не знаю, как твоему отцу. А моему и так уже волне не хватает. И совершенно незачем рассказывать ему о том, что, может, к утру само рассосется. По-твоему, они не заметят, что Хьюга арестовали? «Никто его пока не арестовывал. Не нагнетай!» «Сал, возьми мыло!» Он признался. Разумеется, его... Люди постоянно делают ложные признания. Детективы не станут просто верить Хьюга на слово. Сперва они проверят, совпадает ли его рассказ с имеющимися у них уликами, знает ли он то, что мог знать только убийца, ну и все такое прочее. Радуга спустилась и смыла дождик весь. Разговор наш принял странный оборот и зашел совсем не туда, куда я ожидал. Тогда почему ты не хочешь, чтобы я рассказал Леону, раз это полная фигня? Если ты не заметил, Леону и без того тяжело, и я не хочу, чтобы он снова распсиховался. Почему? Он нежный цветок, который надо защищать от... от... Мы уже не дети. Что, если Раферти прав? И я старался его защитить, когда мы действительно были еще детьми. И вот до чего меня это довело. Он взрослый человек, выдержит. Мы же держимся. Между прочим, вздохнула Сюзанна. Он считает, что это ты убил Доминика. Пауза. «Ждет, что я отвечу?» Я ничего не ответил, и она продолжила. «Он с самого начала подумал на тебя и бесится, что тебе в очередной раз все сойдет с рук». «Да пошел он!» Меня охватило раздражение, и я повысил голос. «Он что, и копом об этом сказал? А не поэтому меня мурыжили?» И сказал. «И не скажет, не беспокойся. Я с ним поговорила. Он держит себя в руках. Он вовсе не хочет, чтобы тебя посадили в тюрьму». «Ему просто досадно, что тебе вечно удается выкрутиться, потому что это несправедливо». «Господи боже мой! Ему шесть лет, что ли?» «Согласна, это и правда глупо. Детский сад». «Но если Леон услышит юга, даже не знаю, что он выкинет, и знать не хочу». «Ладно», — помолчав, согласился я, хотя мне все это совершенно не нравилось. Леон и правда нервничал но Сюзанна говорила так, словно у него вот-вот сорвет крышу, и я первый от этого пострадаю. И что мне делать, если он примчится и спросит, где Хьюга?» «Не примчится. Откуда ты знаешь? Вряд ли он после вчерашнего захочет с тобой разговаривать. Он очень расстроился». «И прекрасно», — ответил я. Мне и самому не хотелось сейчас разговаривать с Леоном. Но мысль, что он злится на меня, была неприятна. Охрененно обнадеживает. Хоть ты не начинай. Я же сказала, он контролирует себя. Просто не заводи его, больше от тебя и не требуется. Что это значит? Можно подумать, я себя не контролирую, а я и не начинаю. Черт, я пытаюсь понять, что нам делать с Хьюга. Ничего не делать, сидеть тихо. Но он там уже несколько долбанных часов, Сью, без адвоката. И что? Даже если ему поверят, это вовсе не значит, что у них хватит доказательств для обвинения. А если и хватит, тогда суда пройдет... Сколько? Полгода. Год. Это не катастрофа, Тоби. Я понимаю, приятного тут мало, но в конечном счете ничего от этого не изменится. Я наконец понял, что не давало мне покоя с самого начала разговора. Сюзанна никак не отреагировала на то, что Хьюго, если верить его словам, убил Доминика. — То есть ты не веришь, что это сделал он? — резюмировал я. — А ты? — Нет, конечно. Ну вот. Паучок-малютка снова в трубу забрался на минутку. — Ты ведь согласна с Леоном? — спросил я. — Ты тоже считаешь, что это я его убил? После паузы. Послушай. Ее голос звучал твердо, сдержанно и четко. Искляво сладкая песенка Салли смолкла. Сюзанна явно вышла в другую комнату, чтобы ее слова точно дошли до меня. Я хочу только одного, чтобы никто из нас не сел в тюрьму. Все. На остальное мне плевать. Чтобы не задумал Хьюга, так будет лучше для всех. «Не мешай ему!» Я ничего не ответил, и она спросила. «Хорошо. Обещаешь?» «Ладно, обещаю». «А Мелиса Не расстроится?» «Переживет». На заднем плане раздался вопль. «Оно мне попало в глаза!» «Прости, больше не могу говорить», — сказала Сюзанна. Потерпи как-нибудь один вечер, а завтра посмотрим. Вытри глазки, солнышко, не плачь. Вот, держи полотенце. И повесила трубку. Первые звезды за окном. Очки Хьюга на краю круга света от лампы. Словно он только что снял их. Я попытался снова приняться за дневник, но глаза и мозг отказывали. Я ничего не соображал. Я понимал, что нужно поесть, но не мог себя заставить. Сказал себе, что поужинаю вместе с Хьюго, когда он вернется домой. Наверняка он будет голоден. Мы позвоним в кафе и что-нибудь закажем. Я сидел за кухонным столом, курил одну за другой и слушал, как снаружи в темноте кричат совята. От тоски по Мелисе хотелось выйти. Я представил, как она разбирает чемодан в тесной своей квартирке, достает платье от которых пахнет домом с плющом, чаем, жасмином, древесным дымом. А довольная стерва Меган торчит у нее за спиной, отпуская ядовитые замечания. «Я же тебе говорил, он полный мудак!» Я едва не вскочил. Так сильно мне вдруг захотелось вызвать такси, поехать к ней и дубасить в дверь, пока Мелиса не откроет, обнять ее крепко, признаться, что она была права. И я никогда в жизни больше не буду с ней спорить. Завтра же сядем в самолет и улетим подальше от всей этой мерзости, как она и хотела. Вот только сделать этого я никак не мог. Я лишь сейчас с опозданием осознал, что не имею права не приехать к ней, ни даже позвонить. Ведь я наверняка кого-то убил. И даже если мне каким-то чудом удастся выкрутиться, Даже если план Хьюга сработает, если Раферти закроет дело и оставит нас в покое, убийцей я от этого быть не перестану. А Мелису, При мысли об этом я едва не разрыдался. Мелису это даже не заботило. Ее заботило лишь одно — чтобы я не узнал того, что меня ранит. И если бы я согласился плюнуть на все и уехать... Она бы с радостью уехала вместе со мной, рука в руке. Но меня-то это заботило. милиса солнечная, раненная, отважная, готовая чертя голову броситься мне на помощь. Такому, как я, не место в ее жизни. Она достойна того парня, которым мы оба меня считали, и даже еще лучше, каким я старался стать. Я стремился, я строил планы. И даже после той ночи продолжал верить, что справлюсь. Но теперь все изменилось. Я не видел выхода. Я понимал, что лучше уже не будет. От усталости, похмелья и отчаяния у меня даже не оставалось сил заплакать. Звякнул мой мобильник. И я бросился к нему. Схватил порывисто и жадно, точно герой сериала, голосовое сообщение. «Тоби, привет, это Раферти». В доме с плющом телефон ловил плохо, но я был готов поклясться, что Раферти и не пытался дозвониться, а сразу послал голосовое сообщение. «Прошу прощения, что не ответил на звонок. Нам тут еще кое-что нужно выяснить, так что Хьюга заночует у нас. Не переживайте, мы заказали пиццу, он принял таблетки, все в порядке. Я просто решил предупредить, чтобы вы его не ждали. До завтра». Щелчок. Я позвонил на мобильный Хьюга. Включился автоответчик. «Кьюга, это я. Хотел узнать, все ли у тебя в порядке. П послушай, если ты передумал, если хочешь, чтобы я за тобой приехал или тебе нужен адвокат, звони или пиши в любое время». «А сможет ли? позволят ли ему? У него ли вообще телефон или его забрали?» «Дай знать, я все улажу. Хорошо? И береги себя. Пожалуйста». «Я утром позвоню. Пока». Я положил телефон на стол и долго сидел, дожидаясь звонка от Хьюга, но он не перезвонил. Я набрал номер Раферти. Может, он дал бы мне поговорить с Хьюга. Но он, разумеется, не взял трубку. Было уже поздно. Я вдруг понял, что впервые за долгое время буду ночевать один я до того устал что не было сил шевелиться но ложиться в кровать не хотелось раздетый сонный далеко от всех возможных входов в дом ворвутся а я даже не услышу а когда услышу будет слишком поздно я принес одеяло и улегся на диване в кабинете оставив включенным торшер думал не засну я подскакивал от каждого скрипа от бульканья в батареях но глубокой ночью Отключился. Разбудил меня трезвон, но я никак не мог вытащить себя из сна. Старинный черный настенный аппарат с тяжелой вычурной трубкой окутывала золотистая марево. Но я не помнил, где именно он висит. Кажется, в коридоре или в комнате юга. Тело мое не слушалось, никак не хотело подниматься а телефон продолжал надрываться, и я понял, что ошибся. Это, наверное, мой мобильник. Глаза отказывались служить, все было в густом сером тумане в крапинку. Но каким-то чудом я нашарил телефон и вслепую провел пальцем по экрану. — Алло, Тоби! — произнес густой, теплый голос, на минуту показавшийся мне утешением, спасательным тросом в бурю, Это детектив Майк Раферти. У вашего дяди был приступ. Его увезли на скорой в больницу святого Киарна. Я на миг онемел. Что? Наконец выдохнул я. С трудом сел, голова кружилась, меня качала. Что случилось? Мы пока не знаем. Кто его самый близкий родственник? В смысле? «У него же нет...» «Он ведь старший из братьев, верно?» «Кто следующий по старшинству? Ваш отец?» «Фил! Мой дядя Фил!» Постепенно в глазах прояснилось. Но комната выглядела чужой, непредсказуемой, опасной. Кресла чуть клонились бок, ковер бугрился складками. Сероватый полумрак мог оказаться и рассветом, и закатом, и непогодой. «Пришлите мне его номер. Если можно, прямо сейчас». «Он умер?» «Во всяком случае, пять минут назад был жив. Врачи скорой его стабилизировали. Мы едем за ними в больницу». «Только тут до меня дошло, что на заднем плане слышен шум двигателя. Раферти общается со мной по громкой связи. Минут через десять будем там. Если хотите, подъезжайте» но сперва пришлите мне номер». «Хорошо», — ответил я, — «сейчас приеду». Но он уже отключился. Телефон показал, что на дворе утро, без четверти семь. Каким-то чудом я отправил Раферти номер Фила, вызвал такси, отыскал пальто и ботинки, отупевшие, с бешено бьющимся сердцем, не понимая, происходит это правду или я увяз во сне. Такси мотало из стороны в сторону. Густой ванильный запах ароматизатора, зеркало заднего вида увешено четками, медальонами с Девой Марией пожелтевшими изображениями святых. Тощий, сутулый шофер за всю дорогу не произнес ни слова. Я хотел наклониться вперед и сказать ему, «Планы изменились, мне нужно в Донегол, а может, в Керри». Рули себе дальше, и пусть мне никогда не придется выйти из машины. Я вошел в больницу, и меня как волной окатило. Ничего тут не изменилось. Неумолчный размытый шум, духота, но сильнее всего запах. Густой слой дезинфектанта поверх грязи, выделений сотен тел, болезней и страхов, запертых в тесноте виртуозное орудие созданное специально для того чтобы лишить вас человеческого подобия выпотрошить до оболочки которая согласится на что угодно в обмен на призрачную возможность однажды вырваться отсюда в мир живых меня так и подмывало развернуться и убежать с грехом пополам я втолковал блин на даме из регистратуры что мне нужно но Не успев отойти, тут же позабыл ее объяснение и в конце концов очутился в лабиринте лестницы бесконечных коридоров с полом из синих пружинищих плит, по которым, не обращая на меня внимания, спешили люди в хирургических костюмах, среди палат с металлическими кроватями, веселенькими голубенькими занавесочками и с пятыми серыми лицами, стонами, пищащими аппаратами. Калека на костылях тащился куда-то, устремив в пространство жуткий, отрешенный взгляд, так хорошо мне знакомый. Я уже запутался, на каком я этаже, боролся с накатившей паникой. Я никогда отсюда не выберусь, застряну тут навсегда. Как вдруг, завернув за угол, увидел в дальнем конце коридора худую темную фигуру, спиной ко мне, руки в карманах пальто. Даже в ослепительном белом свете я узнал Раферти. В этом месте он показался мне спасителем. Я поковылял к нему со всей прытью, на которую был способен, и он обернулся. Тоби, гладко выбритый, свежий, бодрый, пахнущий каким-то хвойным одеколоном, казалось, больничная обстановка никак на него не влияет. А я вас жду. Где он? Раферти кивком указал на двойные двери. Сбоку виднелось переговорное устройство с изображенным на кнопке звонка колокольчиком, при виде которого в горле у меня забулькал истерический смех. Я вспомнил колокола Квазимода. Его как раз устраивают. Сказали, как закончат, можно будет его проведать. Что случилось? Сам не знаю. Я вчера ушел от него около половины одиннадцатого. Он устал, собирался поспать, но чувствовал себя неплохо, даже пошутил, мол, если уж ему выпала возможность в последний раз куда-то выбраться на выходные, он предпочел бы Прагу. Я распорядился, чтобы к нему заходили каждые полчаса, проверяли, не нужно ли чего, не вызвать ли врача. Другой на месте Раферти хоть немного да оправдывался бы. Он отвечал за Хьюга. И чем все это кончилось? Но он говорил со мной совершенно ледяным тоном, словно посвящал коллегу в события минувшей ночи. Дежурный сказал, что Юга заснул часов в одиннадцать полдвенадцатого. Ни жалоб, ни боли, ни просьб, ни тошноты. Последний раз к нему заходили в шесть утра, но он еще спал, дышал спокойно. Я приехал в двадцать минут седьмого. Он лежал без сознания на полу. Мы тут же вызвали скорую. Я рассказал им и про рак, и про приступы. За двойной дверью ничего не было видно. Пустой коридор, белый, синий, хромовый. — И что они сказали? Э, — Доктора. — Да почти ничего. В приемном отделении его осмотрели, отвезли на КТ, затем сообщили, что положат сюда, в реанимацию. — Я не родственник, поэтому со мной они особо не распространялись. — Сказали только... Раферти подвинулся, чтобы поймать мой взгляд, потому что я то и дело озирался, пытаясь освоиться. Все вокруг казалось мне подозрительным. Тоби, обычно, когда в больницу привозят кого-то из арестованных, мы ставим возле палаты полицейского. Мало ли, арестованный попытается сбежать, или на кого-нибудь нападет, или просто захочет сказать нам что-то важное. Но врач сказал, что с вашим дядей ничего этого не понадобится и отправил меня ждать в коридоре. Но начал было я. Раферти пытался что-то объяснить, но я его не слышал. Если у него очередной приступ, для этого есть таблетки. Ему можно помочь. За моей спиной скрипнула дверь, я обернулся. Вышел коренастый седой мужчина в зеленом хирургическом костюме, снял латексные перчатки. «Вы с Хьюгой Хеннесси?» — уточнил он. «Да», — ответил я. «Я его племянник. Что случилось? Он... жив?» Врач дождался, когда я к нему подойду. Лет шестидесяти, широкоплечий, при этом какой-то дряблый. Однако же двигался самоуверенно, как профессиональный боксер, как будто остальные находятся здесь исключительно с его позволения. Скользнул по мне взглядом, набрякшие века, приволакиваю ногу. Я лишь зубами скрипнул от такой бесцеремонности. Вы же знаете, что у вашего дяди опухоль мозга? Знаю. И ее обнаружили пару месяцев назад. Кажется, в августе, у него было кровоизлияние в мозг. Это частый случай, опухоль ослабляет и разрушает ткани. И возникает кровотечение. Кровь создает давление на мозг, поэтому он и потерял сознание. Он уже Сам не знаю, что я хотел спросить, то ли он уже пришел в себя, то ли он уже умер. Но доктор продолжал говорить, словно меня тут и не было. Мы его стабилизировали. Кровоизлияние влияет на давление. У вашего дяди оно было очень высоким. Мы дали ему препараты для снижения давления. Ну а дальше будем наблюдать, посмотрим, как он будет себя чувствовать. Мы надеемся, что он скоро придет в сознание. Многое зависит от того, насколько поражен мозг. Я, наконец, понял, кого мне напоминал этот врач. Тот козлиный невропатолог когда я лежал в больнице. Тоже пропускал мимо ушей все мои вопросы. Будто бы я несу какую-то чушь, которой внимания-то не стоит. Он поправится, хотел сказать я, но это же глупо. Хьюга уже не поправится, но я не знал, что еще спросить. Нам остается лишь ждать и наблюдать. Врач тупыми короткими пальцами выбил кот на панели у двери. «А сейчас можете его проведать. Вторая палата слева». Он придержал дверь передо мной и Раферти, пропустившим меня вперед, кивнул и направился прочь по коридору. Густая вонь антисептика и смерти. Где-то плачет девушка. В маленькой палате юга было слишком жарко. Он лежал на спине, глаза чуть приоткрыты. И на мгновение меня охватила безумная надежда. Но потом я заметил, что он совершенно неподвижен. Сероватая кожа на лице обвисла, черты заострились. Из него торчали трубки и провода, тонкие, гибкие, мерзкие. Одна трубка шла из открытого рта, другая — из костлявой руки, третья — из-под простыни. Ворот халата обвивали проводки. С разных сторон попискивают приборы, по экранам бегут яркие зигзаги, мелькают цифры. Жуткое зрелище. Но я уцепился за него, как за последнюю надежду. Если бы врачи махнули на него рукой, вряд ли стали бы подключать его ко всем этим штукам. Медсестра, индианка, мягкая, симпатичная, блестящие волосы, собраны в аккуратный пучок, записывала что-то в карте. «Поговорите с ним!» Она ободряюще кивнула на Хьюга. «Может, он вас услышит?» Я придвинул к кровати коричневый пластиковый стул и сел. «Хьюго!» — позвал я и краем глаза увидел, что Раферти тоже взял стул и незаметно уселся в углу, готовясь к долгому ожиданию. «Это я, Тоби!» «Ничего. Веки не дрогнут, губы не шевельнутся. Писк ровный, никаких изменений». «Ты в больнице!» «У тебя было кровоизлияние в мозг!» «Ничего, словно его тут и нет. Ты обязательно поправишься!» «Я скоро вернусь», — негромко сказала медсестра и повесила карту над кроватью. «Но если вдруг понадоблюсь, нажмите на кнопку, хорошо?» «Хорошо», — ответил я. «Спасибо». Медсестра ушла, ступая почти беззвучно по резиновому полу. Дверь открылась, на миг впустив в палату слабый плач, и тут же закрылась с тихим свистом. «Гадкое местечко. юга здесь точно не понравится. Может, он специально не хочет выходить из комы, чтобы не видеть всего этого?» «Его можно понять». «Хьюго!» — снова заговорил я. «Чем быстрее ты очнешься, тем быстрее мы поедем домой. Понимаешь?» На мгновение губы его напряглись. Словно он пытался что-то сказать, плотнее сжали трубку, но лишь на мгновение, и я подумал, что показалось. Мне стольком хотелось его спросить, столько рассказать. Возможно, что-то дойдет до него во мрак, где шелестят крылья и колышется липкая паутина. Мне довелось там побывать. Пусть недолго, и если кто сумеет отыскать Хьюга в этом зыбком лабиринте и вывести его обратно, так это я. Но на краю моего поля зрения угловатой тенью маячила Раферти, а при нем сказать, что бы то ни было, казалось совершенно невозможным. «Что он вам говорил?» — спросил я, не в силах дольше делать вид, будто его не замечаю. «В участке». «Я не вправе об этом рассказывать, извините». Раферти покачал головой. Обращенные на меня непроницаемые золотистые глаза. Непонятно, знает ли он, что Хьюга ему наврал и почему, и что он теперь намерен делать. Арестует меня, потащит на допрос, мол, расскажешь и отпустим к дяде. Меня так и подмывало сказать, словно мы, самые обычные люди, оказавшиеся в палате. «Послушайте, мы оба знаем, в чем дело. Позвольте мне остаться здесь до конца, каким бы он ни был, и тогда я сделаю все, что вы захотите». «Договорились!» «Но я не верил, что у меня получится». И повернулся к Хьюга. Накрыл своей ладонью его лежавшую на одеяле большую руку. Мне показалось так нужно. Рука у него была ледяная, костистая, вместе с тем какая-то резиновая. Точно он и не человек. Мне захотелось отдернуть ладонь, но я пересилил себя. Вдруг хьюга все чувствует. Вдруг и я когда-то вернулся к свету вслед за рукой матери или спиной отца. Я сидел, смотрел на лицо Хьюга, слушал непрерывный писк, вдыхал терпкий древесный запах одеколона Раферти и пытался не шевелиться, чтобы ничего не случилось. Понятия не имею, сколько мы пробыли в больнице. Тамошние мои воспоминания беспорядочные и обрывисты. Время текло иначе, словно с ним что-то случилось, и события уже не сменяли друг друга, а болтались без всякой связи в огромной, гудящей, ослепительной пустоте. Помню, как отец до боли стискивал мое плечо, воротник его рубашки перекосился. Когда я лежал в больнице, возле него в тени топтался какой-то длиннолапый муругий зверь, и сейчас я едва не спросил, почему он не взял его с собой сюда но, к счастью, вовремя сообразил, что зверь, скорее всего, мне привиделся. Медсестра делала пометки в картах Юга, регулировала ручки настройки, меняла пакеты с лекарствами. «Пока тебя не было, я взялся за дневник Хаскинса», — сказал я Хьюга. «Представляешь, оказывается, есть вещи, которые ему нравятся. Он любит читать сыну. Правда, что именно он читает, я пока не понял. Сам разберешься, когда вернешься домой». Я прилепил туда листок. Лицо Хьюга было недвижно. Фил плакал беззвучно, снова и снова вытирая слезы кулаками. «Прошу прощения, но одновременно возле больного могут находиться не более двух посетителей», сказала другая медсестра. «Так что порой я выходил в зону ожидания, где стояли ряды черных пластиковых кресел и в углу гудел торговый автомат». Сидела приземистая женщина средних лет, державшая за руку белокурую девочку-подростка. Обе смотрели в пустоту. Моя мать наклонилась, поцеловала меня в лоб, а когда я не отстранился, обняла. От нее пахло свежескошенной травой и холодным воздухом. Мама глубоко вздохнула и выпустила меня. Родные забрасывали меня вопросами. Что? Как? Почему? Нет-нет-нет, не может этого быть. Разумеется, он этого не делал. Что за чушь? Я представил, как вытянутся их лица, если я скажу им правду. Пожалуй, уже пора признать, похоже, это был я. Это я во всем виноват. Простите. На один ужасный миг мне даже показалось, что я вот-вот так и сделаю. Или потеряю сознание, я уже сам не знал. Вместо этого я рухнул в кресло, опустил голову на руки и правильно поступил, как выяснилось. Поскольку от меня тут же все отошли и оставили в покое. Леон околачивался где-то с краю зоны ожидания, грыз ноготь большого пальца на меня не смотрел. «Кьюга, я все хотел тебя спросить. Ты знаешь, что нашли в дупле? Тебе сказали?» Наклонился ближе. Вроде бы рука дрогнула. «Игрушечных солдатиков. Они были твои?» Мой отец рассмеялся. Оглушительный треск в пересушенном воздухе. «Это мои!» — Оливер паршивец такой. «Если у кого-то из нас появлялась любимая игрушка, непременно пытался ее стащить» поэтому мы все и всегда от него прятали. Я, наверное, забыл, куда их засунул. И тишина. Мы ждали, что Хьюга улыбнется, расскажет нам, что спрятал от Оливера и где теперь это искать. «Езжай домой, поспи», — сказал мне кто-то, но я подумал, что это слишком сложно, потому просто дремал на пластиковых стульях просыпался смутными глазами и затекшей шеей. Сюзанна писала кому-то сообщение. Длинные пальцы порхали над телефоном. Приходила медсестра, как две капли воды, похожая на брюнетку, которая смотрела на меня тогда, в пабе, только в хирургическом костюме, вместо обтягивающего красного платья и без макияжа. Я готов был поклясться, что это она. Скользила по мне взглядом, И непонятно было, узнала ли. Когда она проходила мимо, я хотел было схватить ее за руку и спросить, но она почему-то всегда оказывалась слишком далеко. Один из подключенных к Юго приборов запищал громко и тревожно. У меня заколотилось сердце. Рядом закричал отец. Я потянулся к кнопке вызова, но не успел. Вошла медсестра, невозмутимая и проворная, как официантка. Между прочим, могла бы и поторопиться. И выключила сигнал. Сейчас прибавим. Она покрутила какую-то ручку настройки, отошла, окинула взглядом непонятные разноцветные линии на экране и ободряюще нам улыбнулась. Ну вот, так-то лучше. Свет за окном пребывал и убывал неестественными судорожными вспышками. Только что было ярко и сразу темно. Хьюга. «Ты должен мне объяснить, что сказать, миссис Возник, помнишь? Как сообщить ей новость? Может, я... То есть, что мне...» и неизменно молчаливый Раферти в углу. Всегда в пальто, словно ему и не жарко. Морщины и складки ткани отбрасывают густую тень под какими-то странными углами. Один раз Оливер на него наорал, надувая живот и тыча пальцем. «Смехотворное обвинение! Имейте совесть! Оставьте семью в покое ради Бога!» Раферти кивнул, сочувственно, понимающий, дескать, совершенно с вами согласен. Но Оливер ушел, а он и не шелохнулся. Сидел себе, как сидел, откинув голову к стене. «Хьюга, сожми мою руку! Сделай что-нибудь!» Какая-то старуха хриплым, дрожащим голосом напевала «Розы пикардии». Снова раздался тревожный сигнал, вбежала другая медсестра. «Что случилось?» — спросил Фил, указав на аппарат, подрагивающий от напряжения рукой. Медсестра что-то загадочно поправила и ответила. «Никак не получается стабилизировать давление. Доктор придет, вам все объяснит». Не успела она уйти, как аппарат опять завопил, и внезапно все изменилось. Медсестра с открытым ртом бросилась к кровати Хьюга. Раферти выпрямился. «Выйдите!» — бросила медсестра, нажав на кнопку. «Выйдите все!» Мы хлынули в коридор. Раферти одной рукой подталкивал в спину меня, другой — Фила. Я прихрамывал, нога моя заснула. И когда он открыл дверь, резкий голос рявкнул позади нас, точно в кино. «Разряд!» Зона ожидания. Все мои родные одновременно встают, побледнев. «Что, что, что случилось?» Фил монотонным голосом объясняет. Раферти скрывается в каком-то углу. «У меня нет сил на них смотреть». Приземистая женщина с девочкой подростком ушла. На их месте сидел старикан с покрасневшими впалыми глазами, видавшим виды костюме, брюки лоснятся на коленях. Не глядя на нас, помешивал чай в одноразовом стаканчике. Долгое время ничего не происходило. Отец, Фил и Оливер стояли плечом к плечу, сплоченные, бледные и какие-то вдруг одинаковые. Мне хотелось подойти к отцу, но я не мог. Я ведь знал теперь, что он натворил. Жаль, что не было мамы. Леон прислонился к стене, закрыл глаза и яростно грыз ноготь. На пальце уже выступила кровь. Наконец вышел седой врач, и мы тут же его обступили, точно заискивающие просители, сохраняя почтительное расстояние и не отваживаясь задать вопрос, пока он не соизволит заговорить. «Состояние мистера Хеннесси стабильно, произнес он ровным тоном, выверенным до ноты, чтобы мы по голосу сразу догадались обо всем. «Но, к сожалению, должен вас огорчить. Мы надеялись, что кровоизлияние рассосется, однако...» Он не идет на поправку. Напротив, все больше нуждается в помощи. «Почему?» — спокойным, сосредоточенным адвокатским тоном спросил отец. «В чем именно дело?» «Из-за повреждений, вызванных кровоизлиянием, растет давление. Мы даем ему специальные препараты, но нам уже пришлось несколько раз увеличить дозировку, а побочные эффекты включают в себя аритмию. Что и произошло». «Мы провели дефибрилляцию, но если такое будет повторяться часто, вряд ли сумеем помочь». «А почему вы не удалили гематому?» Так резко спросила Сюзанна, что я вздрогнул. «Из места кровоизлияния». Врач на нее даже не взглянул. «Мы предпринимаем все, что требуется». «Обычно гематомы удаляют сразу же, чтобы снизить давление на мозг. Почему же вы...» «Да-да, доктор Гугл именно так и делает». Скупая улыбка врача смахивала на предостерегающий звериный оскал. Но ваш дядя поступил к нам не с самым благоприятным прогнозом. Мы не знаем, сколько времени он пролежал до того момента, когда его обнаружили. Может, и все 20 минут. Нам удалось его раздышать, но пока оценить размеры ущерба не представляется возможным. Не говоря уже о том, что у него и без того была терминальная стадия рака. Даже если гематома рассосется, велика вероятность, что он навсегда останется в вегетативном состоянии. «Он стар, умирает, и его доставили к вам из полицейского участка. А значит, ради него не стоило и стараться?» — спросила Сюзанна. Доктор отвел взгляд, словно она ему надоела. «Все наши действия отвечают современным клиническим рекомендациям. Большего я вам сказать не могу». Мне почудилось, что я уже слышал эту фразу. Даже голос его на мгновение изменился. Все куда-то ускользнуло. Но потом врач повернулся к Сюзанне боком и произнес собственным голосом, обращаясь к моему отцу, Оливеру и особенно к Филу. Нам нужно решить, что делать, если возобновится аритмия. Дефибриллировать его еще раз? Проводить сердечно-легочную реанимацию? Или оставить как есть? «То есть вы полагаете, что аритмия вернется?» — спросил отец. «Трудно сказать наверняка, но, скорее всего, да». «И вы думаете, что он уже не очнется?» «В смысле, если стабилизировать его состояние и ждать, пока рассосется гематома?» «Если очнется, то нормальное качество жизни практически исключено. Разумеется, нам всем не раз доводилось слышать о людях, которые после десяти лет комы пришли в себя. Но это не тот случай. Тишина. Судя по лицу Леона, его вот-вот стошнит. «Оставьте как есть», — наконец произнес дядя Фил, и отец еле заметно кивнул. Сюзанна глубоко вздохнула. «Мы позаботимся о нем», — почти кротко произнес врач. А сейчас вы можете его проведать. Мы входили и выходили по одному и по двое. Я понимал, что, наверное, нужно попрощаться, сказать что-нибудь напоследок. Но все, что пришло в голову, прозвучало бы глупо, а то и опасно. Рафер, тенибритый, с мешками под глазами, караулил на стуле в углу. Или и то, и другое. К югу. В конце концов, произнес я ему на ухо. От него шел чужой, затхлый больничный запах. Это Тоби. Спасибо тебе за все. И прости меня. В углах его губ запеклась какая-то дрянь. Сюзанна достала из сумки платок и осторожно вытерла ему рот, рассказывая ему какую-то долгую историю, так тихо, что я не слышал. Все звонили, писали сообщения. Ольвер рассказывал по зоне ожидания, прижав к одному уху мобильника, к другому палец, что-то говорил быстро и резко. То и дело вбегал Том, набрасывался на каждого, кто хотел бы его выслушать. Но таковых не было. С рассказами о том, с кем и как он оставил детей. Моя мать, Луиза, Мириам. Мириам заливалась слезами. Все искала, кого бы обнять. Но мы дружно отводили глаза. Мы ждали. За окном под дождем растянулась пробка. Полоса света на мокром асфальте. Спешат пешеходы. Ветер треплет зонты. «Может, они ошиблись?» У меня за плечом вырос Леон. «Доктора постоянно ошибаются». Выглядел он ужасно осунувшийся, изможденный, с каким-то сальным лицом. Ты о чем? Спросил я. Вдруг он еще очнется. Не нравится мне этот доктор, и то, как он заставил наших отцов. Даже если и очнется, все равно у него рак. Через несколько недель это может повториться. И тогда он уже не очнется. «Я ничего не соображаю», — сказал Леон. «Последнее время живу в таком напряжении, что мозги...» Он откинул волосы со лба. «Послушай, насчет той ночи...» «Я повел себя как мудак, извини», — перебил я. «Да ладно, я тоже вел себя как мудак». И тем не менее...» Он огляделся по сторонам, понизил голос. «А знаешь, мне кажется...» Она этого и добивается. Твердит мне, мол, расслабься, нечего панику разводить. Все равно они не докажут, что это он убил. А потом меняет пластинку. Ты при Тобе лучше помалкивай, ему нельзя доверять. Сюзанна? Он тебя не защитил, когда Доминик над тобой издевался, а теперь и вовсе не в себе. Кто знает, чего от него ждать? Ты при нем поосторожнее. Она тебе тоже так наговаривает? На меня? еще как!» — ответил я, даже не рассердившись. Что бы ни задумала Сюзанна, насчет меня она не ошиблась. Я действительно скрипел мозгами, как бы половчее свалить все на нее и Леона. Приятно, что хоть кто-то ясно понимает, что происходит. «Поверь мне, я знаю, что делаю. И вот как в итоге обернулось!» Леон чертил зигзаги на запотевшем стекле. По крайней мере, теперь все кончится. Или нет? Что? Ну, Хьюга же во всем сознался. Значит, конец. Они от нас отстанут. Может, и нет, — сказал я. Кто знает, удалось ли Хьюга обмануть Раферти. А если нет, что тот будет делать и что буду делать я сам? Я понимал, что нужно придумать какой-нибудь план, да побыстрее, но в этом месте напрягая последние клетки мозга, чтобы услышать, не запищит ли тревожна аппаратура, с тем же успехом я мог расправить крылья и улететь. Леон скрестил пальцы на обеих руках. «Да это бог, я его больше не вынесу», резкий кивок в сторону лежачих и палатых юга. И как у него только хватает наглости здесь торчать. Мы прощаемся с Хьюга, а он сидит и слушает каждое наше. Голос его осекся. Курить хочу. Пойдем покурим. Я отказался. В больнице мое тело словно поставили на паузу. С той минуты, как я приехал сюда, мне не хотелось ни есть, ни пить, ни тем более курить. Надо было вейп купить, продолжал Леон. Или пластыри, или... В общем, если вдруг что, сразу же звони. И шмыгнул за дверь, на ходу нашаривая сигареты. Я смотрел в окно. Велосипедист хлестнулся с типом в костюме за рулем ренджровера. Костюм вылез из машины, оба размахивали руками, орали друг на друга. В них чуть не врезался другой велосипедист. Во мне набухал постыдный вопль. Господи, скорее бы все это кончилось. Отец стоял, прислонясь к стене, бледный, напряженный, смотрел в пустоту, одеревеневшей рукой держал за руку мать. Неизвестно, насколько еще его хватит и насколько хватит всех нас. Все мои схемы закоротила от подавленного напряжения. Бить, бежать, меня словно свела судорога. Нога дрожала, я хотел перенести вес на другую, Но мысль будто не доходила до мышц, ничего не менялось. Дождь на стекле, шлепая тапками, приходят и уходят медсестры в халатах разных расцветок. И непонятно, что это означает. Жара так и сушила глаза, что трудно моргать. Мелиса приедет. В руках у матери хитроумная картонная коробка со стаканчиками кофе. Она вернулась к себе немевшими губами ответил я. — Долго объяснять. Я подумал с ужасом, что мать набросится на меня с расспросами. — Почему? Вы что, поссорились? Вы такая чудная пара. Чтобы не случилось, наверняка помиритесь. Последнее время вам обоим пришлось тяжело. Или того хуже попытается обнять. Но вместо этого она, помолчав, спросила. — Кофе будешь? Это не дрянь из автомата, я сходила за ним в кафе. «Спасибо», — ответила я. «Может, потом». Мы молча стояли рядом. Сюзанна еле слышно напевала в телефон колыбельно. Когда раздался тревожный сигнал, в палате как раз были мы с отцом. Я не сумел подобрать слов, но отец, облокотившись на колени, исцепив пальцы, очень спокойно что-то рассказывал Хьюга. Тихий, размеренный монолог. Я толком его не помню. Мозг отделился от происходящего. Казалось, будто душа моя качается где-то под потолком, а тело какое-то чужое. Тянет ее вниз. Точно странные формы куль с мокрым песком. Но что-то все-таки отложилось в голове. Первым делом всегда съедаем десерт, яблочный крамбл. «Потому что Фил терпеть не может рождественский пудинг». Мы садились под елку и... Услышал музыку, спустился и увидел, как они танцуют щека щеке, я тихонько развернулся и... А помнишь что лодку? И старика, который каждое лето разрешал нам ее брать. Мы уплывали на середину озера и рыбачили. Правда, ни разу ничего не поймали, потому что Оливер тарахтел безумолку, но я до сих пор помню тот свет, дымку над дальним краем озера, и как вода плещется о борт лодки. Когда завыла тревога, когда отец дернулся, точно его ударили током, и Раферти с громким скрипом отодвинул стул, я не сразу вернулся в тело и осознал происходящее. Раферти вылетел из палаты, чтобы привести остальных, но не успел. Мы ждали так долго, а все случилось так быстро. К Юга! Крикнул отец, схватил его за плечо. «Хьюга!» Сигнал тревоги бьет по ушам, под дых. «Хьюга, ты меня слышишь?» Спрашиваю я. Но землистое лицо не меняется. Он не шевелится. На экране неудержимо пляшут линии, рассказывая нам о тайной работе, которая совершается в темном его нутре. Пришла медсестра. Выключила аппаратуру, отошла в сторонку и встала, молитвенно сложив ладони. Во внезапно опустившейся звенящей тишине. И я клянусь, он улыбнулся мне прежней своей чудесной улыбкой, полной любви, и подмигнул прищуренным глазом, пусть даже мне это лишь показалось. А потом затейливые остроконечные вершины на экране превратились в четкие прямые полосы. Отец издал душераздирающий стон. Но даже без этого я догадался бы, потому что воздух раскололся, взметнулся в вихрем, преобразовался, и в палате стало на одного человека меньше.